Глава двадцать «О сердце, как ты прочно! Снесешь и это!» Уильям Шекспир, король Лир «Куда нести, товарищ Долгоносов?» Двое парней поставили ящик на пол. По их лицам видно, что больше всего им хотелось, чтобы товарищ Долгоносов сказал что-то вроде «Да оставьте здесь, вот вам десятка», «Сходите, пивка попейте». Вот только Роман ничего подобного делать не собирался, разумеется. Он быстро скатился со стремянки, поднял прозрачный защитный щиток и принялся глубокомысленно почесывать отросшую щетину. Было заметно, что последние дня три он спит и ест и бреется урывками. Ну да, с того самого момента, как я заявился к нему домой и поставил на его кухонный стол его вожделенную пирамидку с петроглифами. Честно говоря, меня его энтузиазм немного пугал. Точнее, настораживал. Кажется, он так уверовал в успех своего эксперимента, что если вдруг ничего не получится, то это его просто уничтожит. Размажет по бетонному полу старого заводского корпуса, который его кипучая деятельность превратила в настоящий полигон ретро-науки. Куски проводов, какие-то ящики с кнопками, тумблерами и крохотными экранами — В центре всего высится сооружение из стеклянных колонн с переливающейся внутри серебристой жидкостью, увенчанное крышей из медных листов. А на вершине этого всего стоит та самая пирамидка. «Тащите вот сюда», — скомандовал Роман. Пара молодых научных сотрудников, в глазах которых уже явственно плескалось пиво из ближайшего бара, снова подхватила ящик. «Не проволока нужна», сказал бородатый напарник Романа, Илья Андреевич или Алексеевич. В синем ящике посмотри, сказал Роман, и помчался куда-то в дальний темный угол, словно еще что-то вспомнил важное. Вообще-то, мне не полагалось тут присутствовать. Не мое это дело, важное научное открытие. Фундаментальное, можно сказать. Роман мне сначала пытался мягко на это намекнуть, потом сказал прямым текстом. Вот только я уперся очень уж мне хотелось увидеть результат своих усилий. Не услышать, как Роман экспрессивно рассказывает об этом, размахивая руками, и не оказаться среди зрителей потом, когда будет проходить демонстрация для всех, а присутствовать в самом начале. Не зря же я старался. Плечо рассадило скалу, когда почти на выходе из 32-й внезапно поднялся ураганный ветер, и меня вместе с Федиш вырнуло о границе всего маху. Федя прикрыл, но сам седанулся со всей дури. И как мы потом ползком пробирались через расщелину, которая покрылась за время, когда мы были внутри, чем-то липким и едким. Выслушивал половину дороги на те Феде, убедил. И теперь сижу здесь в уголке с самого раннего утра и не путаюсь у товарищей ученых под ногами. «У меня все готово», — сказал Илья Андреевич, сунув в задний карман штанов обычные такие плоскогубцы. «Можем начинать!» «Секунду!» Роман ломиком вскрыл ящик в самом центре беседки. По доскам рассыпались камни. Самые обычные, от крохотной гальки до здоровенного булыжника. Вот теперь все. Роман отошел от беседки и неожиданно замер, как будто в неуверенности. Бросил на меня на мгновение ставший беспомощным взгляд, сжал несколько раз пальцы в кулаки и широкими шагами направился в сторону главного рубильника, положил на него подрагивающую руку. Раздался металлический скрежет, потом мерное гудение. Стрелки на всех приборах пришли в движение. Роман ломанулся к одному ящику и принялся быстро щелкать тумблерами и нажимать на кнопки, затем ко второму. Гудение усилилось до оглушительного воя. Кажется, от него в зале даже поднялся ветер, и мне захотелось вжаться в стену еще сильнее. Со звоном лопнуло несколько лампочек, и на пол посыпались осколки. Куча камней в центре беседки шевельнулась, рассыпалась. Один из булыжников откатился в сторону, будто его что-то толкнуло, но остановился прямо у самых границ этой самой беседки. «Вот оно! Получается!» Средних размеров камень начал медленно подниматься в воздух и замер на высоте около метра. До той каменной плиты, которую мгновением руки поднимал в воздух шаман на старой кинохронике, ему было примерно как кособока избушки до небоскреба. «Да, да, да!» — заорал Роман, подскакивая к стоящей на дырчатой металлической тумбе видеокамере. «Я Роман Долгоносов, физик-экспериментатор, и вы на экране можете видеть...» Первую опытную модель синтезатора антигравитационных волн. Под потолком что-то грохнуло. Пучок проводов полыхнул, испустив спустив сноп искр. Оставшиеся в живых лампочки с грохотом разлетелись. Оглушительное гудение захлебнулось и замолкло. Завоняло озоном и паленой изоляцией. Снаружи раздались крики. Кто-то, громко топая сапогами, уже мчался к нашему импровизированному стендовому полигону. В дверь загрохотали кулаками. «Роман Львович, это что еще за безответственность?» — голосила женщина, первая ворвавшаяся в помещение. «Что вы тут устроили? Что значит научный эксперимент? Вы что, в первом классе? Разве вы не знаете, что все научные эксперименты проводятся строго по регламенту?» «Вы должны были оформить соответствующую заявку». Вслед за ней ворвалось еще несколько человек. Поднялся дикий гвалт. На Романа орали все. Голосили, что он обесточил чуть ли не весь соловец, что на него будут жаловаться, объявит ему выговор и прочее, прочее. А Роман стоял посреди всего этого и счастливо улыбался, обнимая тот самый булыжник, который поднялся в воздух силой его аппарата. Успел подхватить его как раз в тот момент, когда начало искрить и взрываться. «Клим, тебе налить чаю», — сказал Роман, поворачиваясь ко мне. Сейчас в кухонном переднике и в рубашке с закатанными рукавами он смотрелся типичным таким сотрудником советского НИИ. «Ничего общего с безумным ученым», которого я видел несколько часов назад посреди снопов искр и бурлящей серебряной жижи в колоннах его аппарата. После разноса, который ему устроили все, кому не лень, он приволок меня к себе домой. Нацепил кухонный фартук, вручил мне в руки нож и лук, и мы принялись готовить праздничный ужин. Об эксперименте он ничего не говорил, только про правильный пельменный фарш и высокое искусство картофельного пирога. «Так и что теперь?» — не выдержав, спросил я, когда он наполнял мою чашку янтарной жидкостью из пузатого чайника в красный горох. «Это конец? Эксперимент закончился?» «Что ты, Клим?» — Роман широко улыбнулся. «Это только начало. Нам еще столько работы предстоит, ты даже не представляешь». «А почему шаман поднял в воздух здоровенную плиту, а у нас получилось только небольшой камешек?» — спросил я. «Ну...» Роман рассеянно пожал плечами и поставил чайник на место. Водрузил на него вязанную крючком курицу. «Когда-нибудь я, наверное, смогу ответить на этот вопрос. Но не сегодня. Сейчас придут гости, и... И нам нужно внимательнее следить за пирогом». Из коридора запиликал звонок. «Клим, откроешь?» — сказал Роман, вынимая из духовки противень. А то у меня руки заняты. Не зачем, сказала Настя, которая уже зашла совершенно самостоятельно. Вот что, товарищи старшие и младшие научные сотрудники, у меня к вам серьезный разговор. 22 сентября 2023 года. Друзья, книга завершена. Ваши добрые комментарии и лайки помогают автору творить больше и чаще. Чтобы не пропустить выход новинок, подписывайтесь на мой профиль www.litres.ru slash author slash sasha-fisher-318-442-20 Саша Фишер Sasha НИИ особого назначения 2 Текст читал Лев Луньков